Глава 1. За две недели до этого никогда не думал, что мне придется стать свидетелем того, как сходит с ума мой друг. И уж тем более не мог предположить, что стану невольным участником этого сумасшествия. Да еще не один раз, а дважды, полгода назад это случилось с Максом. Теперь участь настигла Пашку. Правильно говорят, что первыми с дистанции сходят лучшие из нас. Я тщетно искал подходящий предлог, рассчитывая отделаться каким-то подарком, но Пашка заявил, что самый лучший подарок я сделал ему много лет назад. Теперь могу не заморачиваться. И единственное, чего он хочет это моего присутствия. Приговорённому не отказывают, замечаю я, надеясь, что это его отрезвит хоть немного. Но вместо того, чтобы одуматься, он раскатисто смеётся и заявляет: Значит, я тебя жду. Вместо казни я игнорирую. Помню истории с Максом, что всё будет долго, муторно и со слезами, но состояние агонии успеваю застать. Понятия не имею, как некоторые приходят на это действо не под действием долга и шантажа, а добровольно. Надеюсь, никогда не узнать, как некоторые решаются не только стать участником, но и причиной таких живописных сборов. Но мне странно наблюдать, как счастливые гости слаженно орут приговор моему другу, а он под их крики, в который раз, расплывается в широченной улыбке, выпускает из рук бокал, к содержимому которого даже не прикасался, поднимается и с удовольствием целует уже не невесту, жену. Я видел эту женщину пару раз, мельком пашка словно прятал своё сокровище, боясь его упустить. Но в те короткие встречи мне и на секунду не показалось, что эта барышня представляет такую угрозу. Не слишком красивая, не слишком стройная, не слишком активная, не слишком молодая, если уж откровенно, кажется, она ровесница Пашки. Мягкий такой и не желтый уже адуванчик, который, казалось, был готов разлететься пушком от единого моего взгляда. И кто бы подумал, Что у трепетного ладованчике, чуть вялые лепестки, обладают хваткой породистого бульдога. Пашка успешно избегал брачных уз до 35 лет, приводил десятки доводов, почему одному жить удобней. С некоторыми его вязкими доводами я был знаком, но имена не запомнил. Не считал это необходимым, так же как и мой друг. И вдруг свадьба, спустя два месяца после знакомства. Без всякого повода, в виде внезапной беременности, и на простой женщине, которую в толпе не заметишь, даже сейчас, когда она в белом платье и макияж сделал черты её лица почти интересными, больше в глаза бросается не она, а подружки. Но и это мало волнует. Пожалуй, она даже не замечает, что взгляды гостей чаще задерживаются не на ней, потому что смотрят лишь на одного человека Пашку. Да и тот не замечает вокруг никого. И это мне только на руку. Обещание я выполнил. Так что спокойно перемещаюсь из-за столиков к барной стойке, а через пару бокалов коньяка могу уйти с чистой совестью. К тому же, это у моего заместителя впереди месяц безделья на островах, а у меня теперь вдвое больше нагрузки. Месяц выбил из меня ровно месяц. Причём выбивал с таким остервенением, что действительно напомнил сумасшедшего. С трудом представив, как он столько продержится вдали от привычных соблазнов с одной женщиной, и когда от неё даже нельзя сбежать на работу, я согласился. Есть шанс, что от скуки, жары, тоски и главное, однообразия окружения он наконец-то прозреет и попросит срочно придумать предлог и вернуть его в цивилизацию. Для лучшего друга можно устроить и чартерный перелёт, и даже организовать похищение его молодой супруги туземцами, хотя крик, риск, аплодисменты. Обернувшись с грустью, наблюдаю за тем, как пьяная толпа тщетно пытается соблюсти традиции и украсть новобрачную. Этого хочет невеста? Этого хотят пьяные гости. Но это даже согласны родители невесты, и только жених сопротивляется. и пытается откупиться заранее. Кажется, у гостей ничего не выйдет, и вдруг к жениху протискивается какая-то брюнетка в огненном платье. Всего несколько слов на ухо, и не знаю, что она ему нашептала, но происходит невероятное. Жених не только выпускает из объятий свою ненаглядную, не только честно не подсматривает в какую сторону огромной гостиницы её уводит прочь от него, Но он, наконец замечает, что я выполнил его просьбу. Ну и ещё раз он меня поражает, когда спустя минуту не бросается вслед за невестой, а улыбнувшись брюнетке, с которой переговаривался, выбирается из-за праздничного стола и идёт в мою сторону. Взгляд, кстати, трезвый, даже и даже вменяемый. Кашнёсь с благодарностью на брюнетку в огненном платье. Может, она волшебница? Отшептала, как говорится, сняла порчу. Фигурка ладная, всё при ней. Личико симпатичное, так что в благодарность я даже готов пронести её на руках до ближайшего номера. Рекомендую. Слышу рядом с собой Пашкин голос. Повернув голову, понимаю, что он, как и я, наблюдает сейчас за брынеткой. Отличный специалист, даёт он рекомендации. Могу пока уступить, но когда вернусь, так и знай, я у тебя ее уведу». А как же молодая жена? Не то, чтобы у меня на эту брюнетку были планы дольше, чем на пару ночей, но так любопытно. Знает, пожимает плечами Пашка. Не возражает и одобряет. м да. Похоже, одуванчик ни причём. На ней самой серьезная порча. Как сказала бы подруга моей бабушки, которая однажды решила, что по сянсу пенсию долго не повышали, и стала использовать карты, чтобы гадать. Тогда я смеялся в виде, как много людей обращается, чтобы она подсказала, как жить. Указала на завистника или виновника своих бед и посоветовала, как избавиться от лютого с глаза. А сейчас я бы сам ей немного поверил. Никогда не слышал, чтобы жёны Благосклонно относились к бывшим поем своих благоверных, и тем более еще и одобряли их возвращение в супружескую постель. Может, сейчас все обсудите?» – предлагает мне Пашка. Присмотрись к ней, она того стоит. Взглянув на брюнетку и на этот раз уделив больше внимания не выделяющимся аппетитным частям тела, а лицу, неожиданно понимаю, что уже ее видел. И тоже на свадьбе, на свадьбе другого своего лучшего друга Макса. И там она тоже крутилась вокруг жениха. Может, и платье на ней такого яркого цвета не просто так, а как символ переходящего знамени? Нет, спасибо, отворачиваясь, мгновенно теряя к женщине интерес. Зря, комментирует Пашка. Вряд ли бы она взялась устроить твою личную жизнь. Алла не берется за безнадежные случаи. Но это самый лучший помощник, который у меня когда-либо был. И как только до меня доходит услышанные, я снова разворачиваюсь к брюнетке. Так вот, значит, кто внушил двум моим лучшим друзьям, что уже пригорает, пора изменить привычкам и вкусам и прослушать в компании сотни людей монотонный марш Мендельсона, Расслабься. Кевин у бармена попрошёб налить коньяк для себя и заказываю порцию другу. А то за столом тебе было некогда. Не могу, отвечает он и вместо того, чтобы прикоснуться к бокалу, начинает крутить головой. Думаю, пора искать Люсю. Словно подслушав, в этот момент к нам подбегает какой-то мальчишка лет 10, и сияя коварной улыбкой, многозначительно дёргает Пашку за карман пиджака. Я знаю, где спрятали вашу невесту, сообщает он радостно. Готов открыть тайну застольник. Потопитесь, она уже так волнуется, так волнуется. К моему удивлению, Пашка тут же лезет в карман и готовится отправиться за маленьким проводником. Вот тебе 1000, Опережаю приятеля, и вручаю банкноту мальчишке. Пойди, успокойно вобрачную и займи ее еще хотя бы минут на пятнадцать». Из-за фликующий риск, мальчишка срывается с места и несется выполнять поручение, а я подвигаю бокал к другу, которому выбил маленькую передышку перед неустанным надзором. Желаю тебе, когда он берёт руки бокал, поднимаю свой, потом ловлю восторженный взгляд и всё-таки выдаю. И как тебя угораздило? Бокалы пустеют, вновь обновляются. Оба похрустываем кислющими лимонами. И от тоски, а Пашка такой довольный, голодный, что вряд ли чувствует вкус и понимает, что ест. Тихо сидим, но неплохо. Почти как в прежние времена. Если только унять этот шум за спиной, крики гостей, которые вновь хотят лицезреть, как другие целуются, и топот тех, кто на танцполе пытается освободить в желудке место для новых блюд, принесённых официантами. м -да, выдаю я глубокомысленно. А Пашка облокачивается на барную стойку, расплывается в улыбке и неожиданно принимается декламировать: "В часы, когда бывает так тяжко на груди и сердце вздывает, и тьма лишь впереди, без сил и без движения, мы так удручены, что даже утешения друзей нам не смешны". Выждав пару секунд, Он солетует мне бокалом, выпивает залпом коньяк и просвещает. Фёдор Тютчев. Люсь от него без ума. Немного меньше, чем от меня, но всё же. Пашка качает головой и прочувственно добавляет. Спасибо, друг. Сам того не знает, ты давным-давно сделал мне лучший подарок. Моя мать, как увидела тогда эту книгу, не успела её выбросить. Сказала, что это отличная тренировка для вкуса и памяти. И заставила много чего заучить. Кто бы подумал, что действительно пригодится. Так удачно совпало. С сочувствием смотрю на приятеля, настолько утомленного сегодняшним днем, что он опьянел от пары глотков коньяка. И ведь пригодилось, повторяет он радостно. Я ведь поначалу Люсю этим и взял. Это уже потом она оценила другие мои таланты. Столько лет прошло. Двадцать, 2021 Не, припомнишь? И я действительно что-то такое припоминаю. Мне было лет десять, когда на свой день рождения меня пригласил приятель, с которым мы вместе ходили на секцию бокса. Приглашение было неожиданным. До этого мы не особо общались. Приятель был старше на целых пять лет, и я понятия не имел, что ему подарить. Вспомнив наставление родителей, что книга лучший подарок, схватил первый попавшийся томик потолще из домашней библиотеки и помчался на день рождения. Принимая подарок, именинник не проронил ни единого слова, а другие его приятели вовсю хохотали, хотя и украдкой. Я был младше, но дрался получше многих из них. Откровенно говоря, я был уверен, что на этом наши приятельские отношения с тем приятелем и закончатся. Но нет. О неудачном подарке мы ни разу не вспоминали, как будто и не было ничего, но постепенно, несмотря на разницу в возрасте, которая тогда оказалась пропастью, стали не приятелями, а друзьями. И друг этот, Пашка. Прости, запаздываю, раскаиваясь в том, что тоже, оказывается, невольно приложил руку к этому браку. Пашка смеется и по глазам вижу, торопится отправиться все же на поиски невесты. поразительно. Вместо того, чтобы вздохнуть посвободней, расслабиться и выпить в компании друга, как раньше, он торопится за той, от которой и так не сможет избавиться как минимум месяц. А главное, никого не волнуют такие разительные перемены. Ни Пашку, ни его родителей, которые кричат тосты громче остальных гостей, ни Макса. который горевал, что не может поддержать приятеля в такой важный день, потому что у него что-то стёщи и нужно срочно мчаться в другой город, чтобы супруга не беспокоилась. И да, конечно, то, что человек, устоявшихся взглядов, вдруг так изменился, не волнует и брюнетку в огненном платье. Порхает беззаботной пчелой от одной группы гостей к другой, что-то обговаривает с тамадой, незаметно управляет официантами. Мирно разводит по сторонам двух гостей, которые собирались подраться, Вгоняет из зала кота, который как-то проник в ресторан и нагло лизал пятки какой-то важной, но пугливой до новых ощущений мадам. В общем, не оставляет ни единого шанса хоть как-то украсить этот траурный праздник, не оставляет ни единого шанса новоявленному женатому человеку вскинуть голову, очухаться и хотя бы подумать: "Твою ж мать, что я здесь делаю?" Слушай, успевая остановить друга за пару минут до побега за новобрачной? А что на твоей свадьбе делает твоя помощница? Зачем ты её вообще пригласил? "Ну как же", пожимает плечами он. "Она помогала с организацией свадьбы. Люся её дальняя, но любимая родственница. А потом мало сразу сказала, что у неё есть одно неизменное правило. И если она берётся за дело, то всегда лично доводит жениха до ЗАГСа". и присутствует на церемонии, то есть сучила престарелую родственницу и не оставила ни единого шанса сбежать. Ловко. Значит, кивнув на брюнетку, перевожу взгляд на пашку. Говоришь, хороший специалист.